стоял у окна, не приметил на улице ничего подозрительного и сел за письменный стол. "Передайте Колчаку часть из Стокгольм", решительно писал Щепкин. "Москвин прибыл в Москву с первой партией груза, а остальных нет. Без денег работать трудно, оружие и патроны дороги. Политические группы, кроме части меньшевиков и почти всех эсеров, работают в полном соглашении. Часть эсеров с нами. Живём в страшной тревоге". Настроения в Москве вполне благоприятные. Ваши лозунги должны быть: далой гражданской войне, далой коммунистов, свободной торговле и частной собственности. О советах умалчивайте. В Петрограде наши гнёзда разорены, связь потеряна. Написанное письмо Щеркин аккуратно сложил. Завтра оно будет отправлено, но путь ему предстоит долгий, а деньги нужны немедленно. Почему не явился в условное место второй курьер от Колчака? Глава вторая. Поезда брались штурмом. Счастливчики устраивались на крышах, на площадках и буферах. Ехали на юг, на север, на восток и на запад. Катили из разорвённых городов в такие же деревни, истерзанные войной, недородом, бандами. И такими же стихийными, отчаявшимися потоками вливались в города. На вокзальной площади продавали, меняли и покупали всё: от припрятанных наганов и тупорылых обрезОВ до малинки чудовищной смеси морфия, опиума и хлороформа, которая могла свалить и сынок, и доброго коня. Здесь прохаживались накрашенные особы и шныряли молодчики в фасонистых кепках с длинными козырьками, открывавшими цепки ищущие глаза. На дощатом заборе билели свежие листы обращения Московского совета к трудящимся города. Попытка генерала Мамонтова, агента Деникина, внести расстройство в тылу Красной армии ещё не ликвидирована. Тыл и в первую очередь пролетариат Москвы должен показать образец пролетарской дисциплины и революционного порядка. В живом кругу добывали скудное пропитание два беспризорника. Один, закатывая глаза на тощем, немыслимо грязном лице, тренькал на балалайке, второй выделывал на булыжном пятачке кренделя босыми в коростах ногами и пел частушки. «Деникин ша, возьми два тона ниже, и хватит нам арапа заправлять!» Кончив петь, беспризорник сдернул рваную шапку. «Дайте, не минайте!» — скаля зубы заговорил он. То меня менё, того чекани менё. Сердобольная тётка в плисовой коцавейке подала беспризорнику две варёные картофелины. Он сунул добычу под рваный малахай, перепоясанный ремнём, и повернулся к усатому дядьке в клетких сапогах, который жевал пирог, купленный у торговки-разносчицы. Дяденька, дай кус мальчик. Не переставая жевать, дядька показал беспризорнику кукиш. На набережной маршировал отряд сыобуча. Старательно топал по разбитому блыжнику. На плечах у обучающихся были древние берданы. Ветер гонял по мостовой грязные листья, перекатывал клубки изсохшихся веток. На стенах клоххались полотнища лозунгов с величавыми словами революции. Вячеслав Рудольфович, прибывший поездом с Украины, Вышел на вокзальную площадь, опираясь на палку и прихрамывая. День отходил. Густели тени, затушевывая ржавые подтеки на стенах давно не ремонтировавшихся домов и выбоины в булыжной замусоренной мостовой. Покатые лучи заходящего солнца освещали улицы, крыши и чахлую зелень редких полисадников. Истекающий день рождал ощущение чего-то невыполненного упущенного. Однако не в чём было упрекнуть себя Минжинскому. За спиной остался кипящий котёл Украины и бешеная бесна отдыха работы особо уполномоченного. Шипы в соконе и кончен с их саботажами и увёртками казались теперь ему мальчишками по сравнению с атаманами Ангелом и Зелёным, вожаками жестоких банд С петлюровцами, анархистами, деникинцами, озверелым кулачем, подстреливающим из-за углов красноармейцев и комбедовцев. Применять особые полномочия было далеко не просто. В накаленной до предела борьбе порой не было возможности внимательно разобраться в каждой человеческой судьбе.